Глава 50. Почему-то мне казалось, что всё получится легко и просто, как с магическим холодильником. Наверное, ящик отреагировал на мою мимолётную мысль о добыче, которую у меня могут отнять, или зелье бодрости странно влияет на чары. Да и вообще, я на взводе из-за того, что вынуждена здесь находиться и от навязанной близости Рургросса. Это выбивает из колеи намного сильнее, чем противостояние с пурщом. Там для меня всё было понятно: вот рак, надо бороться. А здесь всё словно смешалось. Пока мне не было ясно, с кем я имею дело и чего вообще можно ожидать. Очевидно, всё это вносит хаос в эмоции. Хотя магический холодильник-то настраивался с помощью шуршура. Может, ещё и в этом дело? Шуршур, -шур, позвала я. Давай-ка ещё раз попробуем наладить этот ящик. А если ничего не выйдет, то просто вернём его к прежнему состоянию. Мой питомец охотно отозвался на зов, отскочил от запястья, обретая форму и присел прямо на вертикальную поверхность передней стенки ящика. Только весь толк не зацепи, предупредил я. Он обиженно зашелестел. Ящик засеребрился и пошёл по мехами. Я снова начала представлять себе, что именно хочу получить, но в этот момент снаружи вдруг раздался голос Шрама. "Не с теми связались". Быстро ко мне. Подпрыгнув, прошипела я, и Шур-Шур метнулся к руке. Помехи с ящика исчезли и вовремя. Первая ворвалась в кабинет умка и тут же улеглась на своём излюбленном месте. Следом вошли Рур и до крайности воодушевлённый Шрам. «Рановый!» — чуть нервно вырвалось у меня. Рур глянул с подозрением. «Никакого допроса не было», — хвастливо заявил Шрам. «Видимо, его так распирало от желания поделиться, что даже я сгодилась в качестве слушателя». Стоило ему видеть нас с ней, он указал на умку. Как они перепугались не на шутку и всё выложили, а она ещё и ластится начала, голову под руку подставлять, чтобы шеф её погладил. У наших врагов чуть глаза не выпали. Он говорил так, будто сам непосредственно всё это организовал и добился того, что жуткая тварь признала руры хозяином, и смотрел на меня высокомерно, улыбался, девчонка, на что мы тут способны. Там был её бывший хозяин. задумчиво сказал Рур и как-то странно повёл головой, будто принюхивался. Он пытался её позвать, не смог. И едва не лопнула от ужаса и изумления, когда она на него зарычала, подгавкнул Шрам. Ещё вопил, что это невозможно, дурень, плохо он нас знает. Да, иди, Шрам, обработай записи и систематизируй всё, что мы выяснили, потом подумаем, как это использовать. Тот кивнул и охотно выскочил за дверь. Небось, побежал делиться эмоциями с коллегами. Устала? неожиданно уточнил Рур, когда подручный исчез. Нет, разве что немного, ответила я с опозданием, настороженно косясь на ящик. Ночка та ещё выдалась. Ничего, уже почти утро, так что скоро я тебя отпущу. Может, чего-нибудь хочешь? Кофе, например, или Он подошёл к столу, нахмурился и снова начал принюхиваться. Нет, тут точно пахнет едой. Откуда? Ненатурально удивилась я. Рур наклонился, осмотрел стол и внезапно глянул на ящики, а потом потянулся к первому и выдвинул его. Ничего. Нервно хихикнула я, надеясь, что на этом он успокоится. Наверное, это из вентиляции принесло, или шрам что-то ело и напах тут на весь кабинет. Лучше бы я молчала. Если раньше Рур в чём-то и сомневался, то теперь, глянув на меня, уверился, что дело нечисто. Он открыл второй ящик, осмотрел, закрыл и потянулся к третьему. «Стой!» — мысленно простонала я. «Хотя, может, мы с Шуршуром успели всё починить? По крайней мере, рычания оттуда не слышится». В этот момент Рур всё-таки отодвинул ящик и... Когда в воздух взметнулся первый пельмень, бандит, что удивительно, смог уклониться в сторону. «Вот так реакция!» Пельмень чуть ли не со свистом промчался там, где только что была голова грозы магического мира, но за первым пельменем начали вылетать и другие, целый рой. Я уже была на взводе, поэтому вовремя успела присесть, когда часть из них ринулась на меня. Что происходит? Раздалось рядом рычание Рура. Он тоже пригнул голову, уворачиваясь от съедобных снарядов. Пельмени, промазав, зависли перед столом, словно совещались, как проводить следующую атаку. а потом разделились на две равные группы. Одна из них явно нацелилась на меня, другая — на Рура. Я прикрыла лицо и почувствовала, как влажные снаряды сочно врезаются в тыльные стороны ладоней. Глянув сквозь щелочку между пальцами на Рура, я увидела, что он создал небольшой водянистый щит перед лицом. Видимо, это не требовало особых затрат магии, зато хорошо отталкивало агрессивные пельмени. «Хитрец». Вот моё поле искажений, почему ты никак на них не реагировала, и это здорово напрягало. Ведь это же самое настоящее злобное нападение явно враждебных сущностей. После второй неудачной атаки пельмени снова отлетели, собравшись в единую кучу. В этот момент Тумка подняла голову и громко зевнула. Пельменная стая дрогнула за приметю в третью жертву. Поразмыслив, они разделились на три группы. Две из них аккуратно стали заходить с потолка, в этот раз без особой спешки подбираясь к упрямо защищающимся нам, а одна ринулась к умке. Что интересно, она никаких мер предпринимать вообще не стала. Вместо этого жуткая псина пошире раскрыла здоровенную пасть, и вся стая пельменей влетела прямо туда. Она с наслаждением их прожевала, облизнулась и скосила на нас хитрый серебристый глаз. «Понял», — вдруг сказал Рур и замолчал. «Мне было не до него». так как приходилось следить за подбирающимися ко мне съедобными хищниками. Однако, когда сбоку раздались странные звуки, я всё же обернулась и опешила. Во-первых, щит перед лицом бандита исчез. Во-вторых, он сидел и жевал. Он жевал. Как видно, жевал он один из пельменей, а все оставшиеся почему-то перестали кидаться на его лицо и деликатно зависли в воздухе, словно чего-то ожидали. Не сопротивляйся. Чуть невнятно пояснил мне Рур. «Просто открой рот». Я на автомате увернулась от очередной атаки нападавших, а потом всё же пересилила себя и решила послушаться. Эффект был невероятный. Как только первый пельмень залетел ко мне в рот, все остальные тут же перестали атаковать и почтительно замерли, слегка разве что подпрыгивая от нетерпения. Они явно ждали своей очереди. Они хотели быть съеденными. На вкус пельмень, кстати, был весьма недурён. Хотя всё равно, несмотря на голод, жевать его было жутковато, всё-таки никак не получалось отделаться от мысли, что он может цапнуть меня за язык. Впрочем, оказавшись во рту, пельмень больше не шевелился, словно в этот момент из него ушла вся магия. В общем, так мы сидели и ели, расправлялись с врагами, так сказать, при полном их одобрении и под чуть зависливым взглядом Умки. "Они плохо", жуя пельмень, неожиданно признал Рур. Честно сказать, это лучшие пельмени из тех, что я пробовал. Ого. Он что, на меня не злится? Зато теперь понятно, почему моя защита не реагировала. Она совершенно не ощущала враждебных намерений. Или, может, эти маленькие съедобные пакостники так пропитались нашей шуршуром магией, что стали невосприимчивы к ней. Стук в дверь раздался, когда Рур уже закончил свои порции, а у меня оставался один пельмень. Услышав стук, этот пельмень почему-то заметался в воздухе, то ли от страха, то ли осознав, что сейчас может появиться еще один ненакормленный рот. Он метнулся под потолок, и в этот момент в кабинет заглянул шрам. «Можно?» Узрев очередного голодающего и безмерно воодушевившись, храбрый пельмешек ринулся в атаку. «Открой рот!» — рявкнули мы хором с руром. Шрам так опешил, что застыл с на редкость глупым выражением лица, которое стало ещё глупее, когда туда с размаху врезался пельмень. Реакция у Шрама была не настолько совершенной, как у Рурграса, поэтому он успел в последний момент мотнуть головой, и пельмень влепился ему в лоб, отскочил и вновь пошёл в атаку. «А-а-а!» — наконец приоткрыл рот шокированный Шрам, желая, как видно, спросить, что происходит. Пельмень, уже натренировавшийся на более увёртливых жертвах, использовал эту ситуацию по полной программе и ловко проскочил между губ. А некоторое время Шраму прямо боролся, пытаясь вытолкнуть пельмень, но потом сдался и начал его ожесточённо жевать со зверским выражением лица, будто говорил: "Так да вот, получай, гад, не с тем связался". Я хихикнула. Шрам уставился на меня. "Это ты кинула", озарило его. «Не самый умный вывод, но беднягу можно простить, всё-таки стресс пережил». «Не она», — холодно обрезал Рур. «А кто?» Шрам почему-то глянул на Умку. Та презрительно отвернулась. «Неважно, докладывай, с чем пришёл». «Неважно», — читалось на лицо у бедного, в край заинтригованного Шрама. Его буквально распирало после пережитой борьбы с пельменем. Он страстно хотел знать ответ, но спорить с хозяином не осмелился. Ох, как же я его понимаю. Я бы на его месте, наверное, с ума бы сходила и обязательно затеяла тайное расследование с кодовым названием "Откуда берутся летучие пельмени". Насторожённо озираясь и пытаясь найти хоть какие-то улики, указывающие на таинственного вышвырятеля пельменей, Шрам прошёл в кабинет. Я пришёл уточнить насчёт пельмена. Ой. То есть, тельмена. того парня, который работает на конкурентов, шеф. Вы с ним беседу так и не закончили, а с ним бы лучше поскорей разобраться. На днях у них грядёт регулярная проверка всего персонала, и он пройти её сейчас не сумеет. Поэтому раздобыть хоть какие-то сведения он может попытаться только в ближайшие дни 3. Потом ему придётся бежать, пока не вычислили, что он работает на нас. Тельмена нахмурился Рур. Мистер Зат Сообразил и я, и тут же закрыла себе рот, осознав, что ляпнула это вслух. Что интересно, после этого Рур моментально понял о ком речь. Ах, этот, кивнул он, пока Шрам сверлил меня гневным взглядом до глубины души, оскорблённый тем, как я прозвала избранного им кандидата. Да, я подумаю, как его можно использовать. Хотя ты хорошо его проверил. Мне показалось, что есть в нём что-то подозрительное. Наверное, за Снова не удержавшись, хихикнула я, постаравшись сделать это как можно тише. Шрам аж подпрыгнул от возмущения, заставив Умку глухо рыкнуть. Он уставился на Рура, прямо-таки посылая ему мысленные сигналы, чтобы тот поставил меня на место. Но Рур просто проигнорировал взгляд и отрицательно покачал головой, словно принял мой ответ к сведению, обдумал его и решил, что всё-таки его настораживало что-то другое, не зад. Зад, как видно, вполне заслуживал доверия и соответствовал требованиям бандитского сообщества. Честно сказать, из-за этого мне стало ещё смешнее. Я проверил его вдоль и поперёк, шеф, срывающимся от обиды голосом заверил Шрам. Даже не знаю, что его расстроило больше: то, что Рур подверг сомнению его выбор, или моя безнаказанность. Исключительно надёжный парень. Ладно. Я подумаю. Ответ дам позже. Иди пока. «Возможно, и найдётся задание для этого твоего мистера Тельмена». «А-а-а! Он чуть не назвал его мистер Зад!» Сдерживать расползающийся в улыбке рот стало попросту невозможно. Шрам отчётливо скрипнул зубами, тоже заметив оговорку, и быстро вышел, будто боялся сказать что-нибудь лишнее. «Так, а теперь разберёмся с тобой», — жутко произнёс Рур, оборачиваясь ко мне. Смеяться тут же расхотелось. «Я здорово напряглась». Ой. Сейчас, похоже, мне очень попадёт за неуёмное, несвоевременное веселье.